Глава семнадцатая. Первым пациентом, откинувшим занавеску, оказался человек с забинтованной рукой. Он слегка вздрогнул при виде Харка, неподвижно стоявшего в двух футах от него, в желтоватом свете единственной, заправленной ворванью лампы. Обрюзгшее лицо человека нервно подрагивало, когда он разглядывал зловещую маску Харка, наспех сварганенную из серых тряпок. Волей-неволей Харк ощутил прилив возбуждения, В эту минуту он не был жалким недомерком, искателем приключений. Он превратился в таинственное существо, обладающее мистическими силами. Харк надел маску только для того, чтобы его не узнали. Он не мог допустить, чтобы слухи о нем дошли до доктора Вайн. Но пациент, загипнотизированный серым, бесформенным пятном вместо его лица, вряд ли задумывался о человеческих глазах за тряпками, видя только лик чудовища. Все жители Мириэда твердо верили, что истинная сила может исходить лишь от чего-то пугающего и уродливого, искаженного. Если бы Харк и джел вели себя дружелюбно или пытались утешить пациентов, никто ни на секунду не поверил бы в волшебную силу исцеления. Оба лекаря должны были внушать страх, пугать, фрешт, быть жуткими, как древние боги. Харк осторожно размотал бинты, пытаясь не сморщиться при виде тёмной, гноящейся раны под ними. «Скажи, рана получена в темноте или при дневном свете?» — спросил он свистящим полушёпотом, подозревая, что его обычный голос будет звучать чересчур молодо и никого не впечатлит. «Какая разница?» — ошеломлённо отозвался пациент. «Ночной воздух более ядовит». Харк был уверен, что где-то слышал об этом. «Подойди ближе!» Холодно потребовал Джелт из тёмных глубин пещеры. Надменность и угрожающий тон давались ему легко. Когда пациент неохотно приблизился, из сердца бога, спрятанного под рубахой Джелта, вырвался импульс. Пациент вздрогнул и ахнул. «Мы заставляем твои кости говорить с нами», — прошептал Харк. Края тряпичной маски щекотали пациенту ухо. «И твою кровь», — добавил Джелт. «В твоей крови слишком много ночи», — подхватил Харк. «Если не поспешишь, то умрёшь. Старайся не шевелиться. Нужно пролить на рану лунный свет, чтобы промыть её». «Будет больно, не кричи», — предупредил джелт В перепуганных глазах незнакомца загорался огонёк надежды. Обещания приободрили его. Время от времени сердце бога испускало новые импульсы. Оно билось. Харк с любопытством, но не без тошноты, наблюдал метаморфозы в ране пациента. Края вздувались жемчужными пузырями. Пузыри растекались, как бледный расплавленный воск, тянулись внутрь, к воспалённой плоти. К тому времени, как рана наконец закрылась, лихорадка больного прошла. Мужчина повернул руку, нерешительно разглядывая слабый жемчужный блеск новой кожи. Вдруг он нахмурился и уставился на свою ладонь. «Что за...» — выдохнул он, протягивая харку руку. По ладони и пальцам были рассыпаны маленькие желтоватые диски, на первый взгляд выглядевшие как мозоли. Но когда полупрозрачные овалы чуть выгнулись, Харк понял, что это присоски вроде тех, что усеивают щупальца осьминога. «Ош, квалистый ветер!» — подумал он. «В будущем ты узнаешь, почему награждён этой отметиной!» — прошипел он, пытаясь скрыть беспокойство. «А пока!» — добавил джелт «Это будет напоминанием о том дне, когда твоя жизнь начала новый отсчёт!» «Бури вселенские!» — пробормотал Харк, как только пациент уковылял прочь. Он задался вопросом, что именно сердце бога считало предметом, который надо исцелить. Видимо, отсутствие присосок, как у кальмара, возглавляло список. «Чего ты расстроился?» — удивился Джелд. «Все прошло прекрасно, не так ли? Дальше будет еще легче». К невольному облегчению Харка Джелд был прав. Изуродованное колено следующего пациента благополучно вправилось, но наблюдать за этим было крайне неприятно. Каждый новый импульс из сферы вызывал болезненного вида вздутия и сдвиги под кожей. К концу исцеления нога была прямая, а пациент мог ходить без трости. Какой бы незримый сустав не появился теперь под его кожей, он выглядел и функционировал, как обычное человеческое колено. Надрезанные уши прекрасно зажили, остались лишь едва заметные шрамы. Харк мог только надеяться, что со временем пациенты не обнаружат побочных эффектов. «Вы отлично поработали этим утром!» — сказал Рик, провожая Харка к субмарине. — Молодцы! Несмотря на похвалу, выглядела она озабоченной. Харк и джелт ждали, пока она задумчиво жевала губу, будто всё, что она собиралась сказать, отдавала кислятиной. — Скажите, вы исцеляете только тела? — Мы не можем залатать дыры в субмарине или починить одежду, если ты об этом... — покачал головой Харк. — Я говорю не о вещах, — нетерпеливо отмахнулась Рик, — а о том, что скрыто в людских головах. «Иногда там творится что-то неладное, будто они слегка не в себе. Можете это исправить?» «Речь идёт о сумасшедшем?» — спросил джелт с обычной прямотой. «Один из твоих, верно?» «Я не сказала сумасшедший», — рявкнул Рик. «И ты не смей это повторять!» Она шумно выдохнула сквозь зубы. «Речь про мою дочь, Селфин. Она хорошая девочка и прекрасный член команды, одна из моих лучших дозорных. Я просто хочу починить её мозги». Харк сразу узнал имя. Так Карам называл веснущатую девчонку на пляже. Селфин. «В детстве проблем у неё не было», — продолжал Рик. «Смелая, как все, плавала, как рыба. С другими ребятишками по очереди ныряли в костюме и со шлангом. Остальные работали у насосов. Я позволила им взять снаряжение, чтобы привыкли к нему. Она была самой маленькой, но при этом самой храброй. Как-то раз она надела костюм и спустилась в воду на три сажения. Но ребятишки повздорили с местными мусорщиками, и те перерезали ей шланг». Примечание. Три сожжения. Пять и четыре десятых метра. Конец примечания. Харк вздрогнул и тихо выругался. Слишком ясно он все представил. Оказаться на глубине почти двадцать футов в мутной зелени воды, в гидрокостюме, слишком тяжелом для быстрого подъема. И вдруг услышать ужасное шипение выходившего из скафандра воздуха. Клапан не даст вливающийся в обрезок шланга воде проникнуть в скафандр, Но в следующий раз лёгкие вдохнут разреженно спёрты воздух. Любая дырка в шланге уже плохо. Но поверхностное повреждение вытягивает воздух куда быстрее. Слишком жёсткая перемена, слишком внезапная. Харк видел, как могли пострадать тела нырельщиков от подобного. «Что было дальше?» — спросил он. Селфин была обвязана верёвкой, поэтому вытащили её быстро. Но скафандр через чертуга сжимал голову. Из ушей текла кровь, глаза были красные, как ягоды, дышала со свистом. Но всё более-менее обошлось. Почти всё. С глазами у неё неплохо, с лёгкими стало получше. Дыры в барабанных перепонках не заживают, но проблема не в этом. Уши некоторых моих парней ещё в детстве были поцелованы морем, так даже лучше. Глухота поцелованных морем была как полученный в бою шрам или татуировка корабля. Доказательство смелости и отваги. «Так что же вы хотите исцелить?» Она не трусиха, — настаивала Рик, — и не безумная. Но с того дня стала бояться моря. Харк потрясённо уставился на контрабандистку. Всё равно, как если бы кто-то признался, что боится неба или мыслей, или коричневого цвета. Как можно с этим жить? «Что?» — выдавил джелт недоверчиво уставившись на Рик. «То есть как это — боится моря?» «Отказывается нырять», — пояснил Рик. «Даже в лодку не сядет». Разве что, если без этого не обойтись. Заходит в воду, не плавает. Я думала, она перерастёт это, но сейчас ей уже четырнадцать. Четырнадцать! Ей бы стать членом моей команды, может, даже лидером. Но разве это возможно, если её не затащишь в субмарину? У меня не может быть дочери, которая боится моря. В тот день в её голове что-то щёлкнуло. Может, обрезанный шланг высосал часть её разума. Мне нужно, чтобы вы это исправили. Наладили селфин, вылечили. Харк поколебался, подбирая слова, прежде чем заговорить. «Мы совсем недавно стали целителями, и ещё только разбираемся, как всё это работает. Раньше мы ни разу не лечили повреждений психики». «Но можем попробовать», — перебил джелт пристально наблюдая за лицом Рик. «Сколько дашь?» «Исцелите селфин», — внятно выговорил Рик. «И считайте, что выплатили долг за бытисферу Сможете получать свою долю от партнёрства со мной. Значит, мы это сделаем». Кивнул Джелт и протянул руку Рик. «Нет!» — беззвучно завопил Харк. «Джелт, не давай обещаний, которых мы не сможем выполнить!» Но он увидел в глазах джелта триумф и понял, что тот ожидал такой его реакции. «Прекрати суетиться!» — говорил его взгляд. «Ты всё сумеешь, если придётся. А тебе придётся!»